Незнакомка. По вечерам над ресторанами Горячий воздух дик и глух И правит окриками пьяными Весенний тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, Над скукой загородных дач Чуть золотится крендель булочной И раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами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 И оглушен. А рядом у соседних столиков Лакеи сонные торчат, И пьяницы с глазами кроликов Инвина веритес кричат. И каждый вечер, в час назначенный, Или это только снится мне, Девичий стан, шелками схваченный, В туманном движется окне. И медленно, пройдя меж пьяными,